Есть школа. Недостатки и изъяны сегодняшней школы так многочисленны и значительны, необходимость их быстрейшего устранения так очевидна, угроза плохой школьной системы так опасна, что, говоря об этом, мы почти просматриваем факт неслыханной важности, тот решающий факт, что школа все-таки есть. Мы уже не отнимем у ребенка школу, не лишим его права на книгу, не вычеркнем неоспоримого требования, чтобы каждый умел читать и писать. Ребенок получил полчища чиновников, которые оправдывают свой хлеб и существование, служа исключительно этому малолетнему, растущему, непроизводительному населению – детям. То, что некоторый процент учительства пренебрегает своими обязанностями и подделывается под благотворное влияние семьи на ребенка – стремясь удержать прежний характер службы в рамках некой доброй воли, снисходительной доброжелательности к детям, то, что оно ускользает от признания факта. Как врач лечит, судья судит, счетовод ведет книги, так и учитель учит, ибо это его обязанность, а не господская милость. То, что некоторый процент так или иначе злоупотребляет своей властью, все это не меняет существа дела. Бывают врачи, недобросовестные по отношению к пациентам в больнице, чиновники, которые обслуживают крестьян и рабочих, пренебрегающие чернью. Бывают и учителя, которые не церемонятся с сопляками. Но этому скоро придет конец. Ребенок должен солидно, тактично и досконально обслуживаться своими чиновниками. Старый дедуля рассказал своему внуку о былых временах. «Глупый кайтусь? Имеется в виду роман Яна Корчика Кайтусь-чародей. Выстругал палку или дудочку, садовник показал что-то интересное на земле и на дереве, когда они были в хорошем настроении. Сегодня школьная программа охватывает историю, ручной труд, естествознание. Можно теперь произвольно расширять, сужать, изменять программы в лучшую сторону можно и в худшую, но школа есть. И это какая-то система. Посредством школы дети втянуты в общую циркуляцию. Часы поднимают их с постели, выводят на улицу, сосредотачивают в помещениях, отданных в их полное распоряжение. И не кое-каких, а просторных, эстетических, отвечающих требованиям гигиены. Здесь они должны получить ответы на свои вопросы. Здесь их обучают и заботятся об их здоровье и развитии. Здесь их познают, квалифицируют, сортируют, классифицируют и продумывают место будущей работы для каждого. Школа во всеуслышании взывает и реформе, но она уже определенно есть, и это самое важное. Программа – это важно. Эти 4-6 школьных часов можно лучше использовать, лизнуть понемножку того и другого, скопить в памяти колонки иностранных слов, правил, формул, фамилий и дат, сдать экзамен и забыть. Это не общее образование. Это знание малопригодно, неприменимо в жизни. Самообразование и односторонняя одаренность как что-то, что мы едва начинаем признавать, но чему мы еще не содействуем. Чтение, искусство и спорт как дополнение, а не фундамент школы. Мизерные результаты, нет серьезных склонностей, ярких интересов. Но не преувеличиваем ли мы влияние школы? Можно преподавать астрономию, как и этику, и математику, формировать чувство красоты, а латынь сделать философией. Но для всех ли? Может быть, современный мозг – заурядное явление? Люди едва-едва доросли до газет. Печатная сплетня – не одна и каждый раз свежее. Какие существенные качества несут в жизнь учащиеся наших исключительных образцовых школ? Это мы можем проверить только сейчас, когда много школ и когда все дети в эти худшие или лучшие школы ходят. Гражданское воспитание, вне зависимости от учебной программы, а значит товарищеский суд, кооператив, кружки взаимопомощи, самоуправление – Делаются первые попытки, это только еще зреет. Зачатки эти рассматриваются как подготовка к будущей жизни. Забывается факт, что дети испытывают потребности своего, детского общества. У них есть свои хищники, наглые, агрессивные каверзники, бестактные, вульгарные, нечестные, назойливые, бандитские типы, разрушители их игр и занятий, и дети ничего не могут поделать. У учителя нет времени войти в эти мелочи. Перегруженный программным балластом, малооплачиваемый, весь в хлопотах, он недоосознает необходимости серьезно относиться к своему юному обществу с той же серьезностью, как врач к детской больнице. Во второй раз обращаюсь за сравнением к медицине. Кто возьмет на себя труд – Исследовать зачатки педиатрии – тот убедится, что сто лет назад отношение медицины к детским заболеваниям было столь же невзыскательно. Еще одно. Школа не только учит в принудительном порядке детей, но и в принудительном порядке воспитывает родителей. Школа учит беднейшее население, что нельзя легкомысленно только плодить детей, надо заботиться о них а зажиточных заставляет честно оценивать достоинство их детей. Избалованный, воспитанный на катехезисе эгоизма и больших аппетитов входит этот «мой сын» или «моя дочь» в жизнь и становится одним из многих. Ты родился, согласен, но что ты стоишь? Что ты трудом завоюешь и что ты дашь? Сыночек обижен, папа, мама, а не справляется». Только на фоне этих колоссальных заслуг можно школу критиковать и, лишь бы осторожно, реформировать. Учреждение, которое охватывает всех граждан, не может в припрыжку бежать в неизвестное. Каждый шаг надо осмотрительно соразмерять. Речь идет об исключительно важном деле.